Мы вчетвером прем, как загнанные лошади. Потеряшка безжалостно подгоняет водителей. На стоянке сейчас осталось два водителя и один стрелок из подразделения охраны. Их задача сейчас состоит в том, чтобы имитировать ленивую дневку, дошедшей до цели группы. Поэтому периодически они меняют одежду, и вылезают на свет божий в различном обличии То в комбинезоне водителя, то в камуфляже стрелка. Одна надежда на то, что, ожидая подхода тех, с кем должна тут встретиться группа, противник не попытается их атаковать. В этом случае ребята продержатся максимум пять минут. Даже пулеметы на кабинах не шибко им помогут в этом. Наконец, через пару часов мы подходим к горам. Они тут небольшие. Одно только название, что горы. Самое высокое не превышает трехсот метров. Оставляю ребят на месте и начинаю кругами бегать по склонам. Где-то здесь. С интересом наблюдающий за моими маневрами Рогозин не выдерживает и присоединяется ко мне. Чего ищем-то, майор? «Ты подскажи, может, вдвоем быстрее найдем?» «Тут где-то домик должен быть. Собственно говоря, от него-то и осталось-то всего две стены. Да крыши кусок. Точно помню, где-то здесь он стоял. Да заросло к чертовой матери, найти не могу. Он хмыкает и осматривает окрестности». Под тем склоном его не поставят, и снег нафиг засыплет все. У того склона можно, но там ручьи текут, сыро в доме будет. Этот теневой, солнце-то как вечеру покажется. Вон тот, майор, больше негде. Тычет он рукой в нужном направлении. И действительно, дом оказывается именно в том самом месте. Он еще больше обветшал, сильно зарос кустарником. Разгребаю валяющийся на остатках пола мусор. Приподнимаю одну из досок. Ничего интересного там нет. Только под полом лежит странная Г-образной формы железяка. Забираю ее с собой. Становлюсь спиной к углу дома и смотрю вперед. Теперь отсчитать 40 шагов, пройти по прямой удается всего 20 метров, и мы упираемся в обрыв. обая его справа, спускаемся вниз. Подхожу к стене и смотрю вверх. Тут кто-то когда-то жег костер. Даже сейчас видны остатки обгорелых деревяшек. Отхожу чуть вбок и смотрю вдоль стены. Не то. И это не то. Подхожу к небольшому углублению. Здесь все сильно закопчено. Провожу рукой по стене и нащупываю деревяшку, вытаскиваю ее в образовавшуюся дырку, вставляю железяку и всем весом налегаю на загнутый конец. Потеряшка повисает на моих плечах, добавляя усилия. В скале что-то скрежещет, и Железяка проворачивается сразу на полоборота. Подбадривая себя матерными возгласами, крутим быстрее. — А что хоть произойти-то должно, майор? — Крути давай! Наконец Железяка что-то упирается и более не движется. — Держи ее, а то как звездонет мне по кумполу избегаю ниже по склону. Ни с того, ни с сего здоровенный валун вдруг приподнял один из своих краев. Теперь там зияет черная дыра, в которую можно войти почти не пригибаясь. Поднимаю с земли железную штангу, ранее прикрытую поднявшимся краем валуна, упираю ее в выемку на нижней части каменюки, Отпрыгивай в сторону и призывно машу рукой Рогозину. — Давай, тащи сюда нашу мазуту! Тяжелый валун, скрыжища на петлях, чавкнув, опускается на свое место. Водители отпускают рукоятку и облегченно вздыхают. Все, дверь закрыта и можно идти дальше. Узкий проход, извиваясь, уходит вглубь скалы. Здесь относительно сухо, хотя где-то слышна копель. По стенам на железных кронштейнах навешаны провода. Гулкая эхо от наших шагов гуляет вдоль коридора, убегает куда-то вглубь и, отразившись там от чего-то, возвращается к нам причудливым рокотом. Мы идем долго. Уже углубились метров на сто, может быть, и больше, — Охренеть, майор! Это куда же мы топаем? — Это запасной выход. Где находится основной, я и сам не знаю. Мне только этот вход показали. — Ничего, тут скоро генераторная должна быть. Свет зажжем, повеселее потопаем. — В Китай хоть не уйдем? — Да не должны бы. Наконец проход сворачивает вправо. И коридор перегораживает стена с черной дырой амбразуры. Прямо перед ней углубление. В нем видна железная дверь. В свете фонарей мы видим еще одну амбразуру, поменьше. Один из наших водителей налегает на рычаг. Тот поскрипывает, но поддается. В относительно большом, приблизительно 10 на 10 метров помещении, треугольником стоят три дизеля. Делаю приглашающий жест рукой. Ну, ребятки, это ваше хозяйство. Делайте, что хотите, но хотя бы один из них завести нужно. Они, по идее, все на консервации стоят. Больших проблем с этим быть не должно. — Сделаем, товарищ майор, — успокаивая и щекивает один из водителей. — У нас на базе похожие, только эти уж старые слишком. Мы с потеряшкой выходим из генераторной и идем дальше по коридору. Метров через двадцать он заканчивается еще одной дверью. Открываем ее и в первый момент не понимаем, куда попали. Вправо и влево уходит широкая штольня. Она вполне природного происхождения. Гранитные стены только в некоторых местах укреплены бетонными подпорками. Узкий луч фонаря выхватывает из темноты какие-то забрезентованные груды. — Что это, майор? Вместо ответа подхожу к ближайшей куче, И приподнимаю тяжелый брезент. На свету тускло блестит гусеничный трак. Танк? И не один. Тут вся штольня ими заставлена. Поднимай луч фонаря вверх. На железных направляющих под потолком проложены толстые резиновые шланги. Это топливопроводы. К каждому танку подведен шланг. Если включить насос, то их можно заправить. Аккумуляторы тоже где-то должны быть. Они сухозаряженные, их регулярно меняют. Кто? Тут должна быть своя обслуга. Они приезжают сюда один раз в год. Делают необходимые работы, проворачивают у танков двигатели и потом опять уходят. И весь год тут пусто. Во всяком случае, так перед войной было. Охренеть! Рогозин крутит головой, ощупывая фонариком мрачные глыбы танков. Сколько же их тут? Шестьдесят четверок должно быть штук сорок. Других модификаций, более поздних, тоже сколько-то должно быть. Я не в курсе, точного списка не видел. Там, киваю на стену. параллельно штольня. В ней уже танков нет. Там стрелковое вооружение, боеприпасы, обмундирование и продовольствие. Правда, вооружение в основном старое. Пистолеты ТТ и автоматы ППС. Зато их там до хрена. Патронов тоже хоть утопись. Сюда свозили вооружение Воинских частей, стоявших в этих краях. А продовольствие тут было всегда. Меня угощали буханкой хлеба, пролежавшей тут тридцать лет. Ну и как? Есть можно. А коли припрет, сожрешь просто-таки с удовольствием. Мы идем вдоль штольни, пытаемся найти выход. Первоначальная наша попытка успехом не увенчалась. Мы уткнулись в глухую стену, почесав в затылке, разворачиваемся и топаем назад.